Глава тридцать 35. Руслан. «Когда приедешь?» спрашивая в телефон, лежащий на столе. По громкой связи сестра. Уехала в Москву строить карьеру, и так редко меня теперь навещает, что я уже и забыл, как звучит ее звонкий смех. Скучаю по ней. Самый близкий мой человечек, который не дал утонуть в бездне в самые темные времена моей жизни. Всю реабилитацию она проторчала со мной в центре вместо жены, которой было вечно плохо от вида моего медленно восстанавливающегося тела. Я должен ей свою жизнь. А сейчас так хотела бы поделиться новым счастьем. А что, есть повод? Голосок журчит, у нее все хорошо, приятно это слышать. Ты что-то от меня скрывал, Рус? Опять какие-то неприятности. Ее тоже триггерит мое внимание. А в этот раз повод хороший. Хм, неужели женщина? Серьезно? Зная мою историю с Леной, она удивлена. «Так не настолько я безнадежен был», — добавляю. «Конечно нет!» — смеется. «Не закипай, волчара! Красивая!» Тут же хитрые нотки в голосе. Напоминает о том, как я слышал это от мелкой девчонки с крошечными косичками, которая совала свой курносый нос в мою комнату в моменты очередной юношеской влюбленности. Я озабочена девчонками подросток, она — любопытная пятилетняя кнопка. «Безумно!» — говорю на выдохе, поднимая глаза. Таня в кабинете управляющего напротив моего. Двери открыты, и наши столы хорошо видно. Сидит за компьютером и напряженно хмурит что-то читает. Ее последняя идея, что ресторану не хватает рекламы, решила заняться этим лично, изучает варианты. Голова кружится от мысли, что моя женщина как-то незаметно сделала дело моей жизни и своим тоже. Внезапно, мягко и безболезненно, но она начала помогать в управлении рестораном, Ласковой женской рукой, чего как оказалось, нам и не хватало. И я даже не ревную. И все подчиняются, нет, просто стелятся от одной ее улыбки. Девушка из логистики творит какие-то чудеса со всеми нами, но больше всего со мной. Не могу пройти мимо нее и не поцеловать или прижать где-то, схожу с ума от ее запаха, тепла ее взглядов, как сияют ее глаза, когда я смотрю на нее, как полыхает кожа, когда целую как она тает в моих руках, когда люблю на каждой доступной поверхности в моей берлоге. «Рус!» — вытаскивает меня из задумчивости сестренка. «Ты сейчас на нее смотришь?» «Ммм, как ты догадалась?» «Ты только на четвертый раз ответил!» «Блин, ну ты поняла диагноз. Приезжай. Я и по тебе соскучился. Полгода как сбежала, кормишь одними обещаниями». «Ты же сам обещал приехать!» «Мы приедем обязательно!» Но у нас пока сложности, которые надо решить. Не хочу по телефону про суды и развод говорить. И тем более про репродуктивный центр, в который мы поедем на самом деле в Москве. Это слишком личное даже для сестры. Таня и со мной не сильно хочет это обсуждать. Я то и дело ловлю ее на эмоции, что она из-за этого считает себя сломанной, неполноценной женщиной. Разубеждать не так-то просто. — Дай подумать! — замолкает, щелкает клавиатурой. Если смогу отпроситься у своего босса, приеду. Но дата пока открытая. У нас здесь выставка намечается. Позвони обязательно. Я для тебя закачу пир горой. Опять смеется, и мне это приятно. Моя жизнь вообще стала крайне приятной последние недели. И мне даже не стыдно. Кстати, я его все-таки поджег. Прекрасно горит и не тает. Серьезно? Ты сделал свой рецепт мороженого фламбы? Ну, тогда я точно приеду. Такое я не пропущу. Теперь и я смеюсь, мелкая сладкоежка. Мороженое — ее любимое лакомство, и она давно ждала, что я его подожгу. Как горит почти вся еда в моем ресторане. Все, Ловлю тебя на слове, Леносик. Эй, не Леносик. Я взрослая успешная женщина, а не твоя мелкая сеструха. Полина. Поправляет меня строгим голосом. Ладно, целую. Тут мой голодный волк пришел. Созвонимся, короче. Резко кладёт трубку, наверное, босс зашел в кабинет. Мое настроение на подъеме. откладывая дела, ноги сами несут в кабинет напротив, чтобы оторвать от работы одну увлеченную прекрасную женщину. Пришло время покормить ее, Она что-то стала недоедать. Мы в ресторане, в конце концов, а ей не угодить. Это все стресс. Только поцелуями и уговорами утаскиваю ее от компьютера. «Я не голодная», — пытается выкрутиться. «Ты не завтракала? Надо хотя бы пообедать», «Откуда силы работать будешь брать?» «Нет аппетита. На лестнице все еще сопротивляется. Возражение не принимается. Идем на кухню. Выберешь сама, что на тебя смотрит». «Боже!» — встает в двери, как вкопанная. «Надеюсь, не эта рыба на меня смотреть будет?» «Какая рыба?» «Не понимаю я, мы до кухни не дошли еще». «Та, которую готовит твой шеф. Это же лосось. У него глазище? Фу!» «Я неверяще качаю головой. Не выдерживаю и смеюсь». «Да, мы заказываем неразделанную свежую рыбу, и шеф сам ее потрошит. Но Таня разок застала один экземпляр перед казнью». «Какая рыба, Тань? Фантазия у тебя?» «А на кухне и правда Дима сам жарит рыбу, его фирменный лосось на углях». «Так, тут вытяжка такая, что с поваров шмотки срывать должна, а она чувствует запах рыбы?» «Тань, ты что, ясновидящая?» Поворачиваясь к ней, но застывая сам. Она стоит и смотрит очень странным, обеспокоенным взглядом в зал через окошечко в двери кухни. «Что такое?» «Кажется, это ко мне», — говорит, не отрывая взгляда. «Я мгновенно перестраиваюсь в защитный режим. Все, что мы так успешно пытались обходить вниманием в последние дни, радуясь короткому затишью между поездками в суды и к следователям, явилось к нам само?» Ее муж ведь сбежал, как только выписали ордер на его арест. Дело о мошенничестве пошло в ход. И так она может смотреть только на него. Через полсекунды я у окошка и сканирую взглядом зал. Выкину его отсюда собственными руками. Прямо в распахнутый полицейский бобик с решетками на окнах. «Где ты видел этого урода?» Занимаю ее место у окошечка». «Не его. Ее ладони ложатся на мои плечи, будто хочет успокоить сбешённого волка». Ее. Ее? Не понимаю. Вон сидит». Кивает в дальнюю часть зала, где находится детский уголок в комнате без дверей. Его любовница. С детьми. На последнем слове Танин голос затихает. Я кладу ладонь на ее и сжимаю. Выгнать? Думаю, она не просто так пришла. Хочу послушать, что скажет. После того, что она наговорила тебе в больнице, я отлично помню все, что рассказала мне Таня про их разговор. Я против. Нет. Не слушается. Она просто так не пришла бы. Да еще и с ними. Хотела бы войны, пришла бы одна. Детей на войну не берут, она мать, даже если сволочь. Мне бы твою веру в людей. Хорошо, я тогда с тобой, тоже хочу послушать. Смотрит на меня неодобряюще, но на этот раз не спорит. Берет под руку, и мы вместе идем в зал. А эта женщина, что я и вправду видел тогда в больнице, смотрит прямо на нас. Реально ждала, что выйдем. За этим и пришла. Таня не расцепляет наших рук до самого конца, давая ей возможность разглядеть отчетливо и ясно, что мы теперь вместе. Да, мы вместе. Это моя женщина, и я никому не позволю даже косо смотреть на нее, не то что говорить что-то неприятное. Транслирую это взглядом. Но Таня спокойно отпускает меня и садится на свободный стул. Стул большой, двое мальчиков лет трех и пяти сидят и ковыряют блюда из детского меню. В высоком детском стульчике маленькая девочка с пальмочкой из пушистых волос, Смотрит на нас крошечной морковкой в одной руке и игрушкой в другой. Теперь я понимаю Таню. Увидев такое, кто угодно начал бы впадать в депрессию. На фоне ее бесплодия это самая натуральная пытка. Но Таня держит лицо. В отличие от этой женщины, которая выглядит усталой и взгляд ее не самый приятный. «Аня, что ты здесь делаешь? Мы тебе не рады. Даже не здоровается. Торговаться со мной бессмысленно, и я не отступлю». «Торговаться?» — уточняет это Аня. Тебе нечего мне больше предложить, чтобы отмазать Костю. Он заплатит по закону за все, что совершил. Это не совсем правда, конечно. Не все эпизоды мошенничества и махинации так просто доказать. У нас впереди серьезная битва. Очень много помех и противодействия от влиятельных подельников Ковалева. Тигран пытается размотать весь этот клубок полностью, но это дело не одного месяца. Я не за этим, вообще-то. А зачем? Пообедать? Говорят, здесь хорошо готовят? то и дело скашивает взгляд на меня. «Я не уйду. Говори при мне». Лишая ее сомнений. Она явно недовольна. Ее мальчишки устраивают возню за цветные трубочки для молочных коктейлей. Она смотрит на них угрюмо, потом все же решается. «Я пришла не просто так, ты уже догадалась. Хочу заключить сделку. С вами и...» Нервно облизывает губы. «Со следствием?» «Ты? Сделку?» Я чувствую, как закипает Таня. Эмоции в ней сейчас море. Кладу руку на ее кисть. «Что ты можешь нам предложить?» Вмешиваюсь. Ставлю ее в позицию просящего. «Я — бухгалтер Ковалева. И не только в его магазине. Я могу сдать все его схемы и связи, включая тех людей, что сейчас его прикрывают, потому что они в серьезной доле его бизнеса». «Ого! Даже я поражен. А что так внезапно? Разве он не отец?» кивая на детей. «Он плохой отец» а я хорошая мать. Мне нужно думать о будущем детей. Не хочу, чтобы они стали сиротами, потому что их родители сидят. Пусть сидит один. А я получу обеспечение для детей из-за его средств, оставшихся после развода. Так хотя бы будет справедливо по отношению к ним. То есть ты рассчитываешь на помилование? Как многодетная мать кивает. Вы мне его гарантируете? А я сдаю вообще все. Почему я должна тебе верить? Таня подается вперед. «Ты столько лет обманывала меня за спиной. Ты спала с моим мужем. Ты как будто не знаешь, что бывает женщины женщиной, которая влюблена». Кивает на меня с намеком. «Все, что скажет, ведь сделаешь. Будешь считать, что он лучше знает, как поступить. Доверять ему. Все. Включай свою жизнь. А он давал, ой, как много обещаний, которые не выполнил. Ни грамма доверия моего к тебе... Я свяжусь с юристами и узнаю, подходит ли нам это». Вмешиваясь и ловлю гневный взгляд Таня. «Если ваши услуги нам понадобятся, он с вами свяжется». Встаю и забираю Таню с собой под руку. «Я не пойду с ней ни на какие сделки». Я чувствую, как она чуть ли не дрожит от гнева. Она не просто так пришла. Уверен, сама теперь в разладе с Ковалевым. «А враг нашего врага — наш друг. Если она поможет собрать последние куски пазла, то мы и Ковалева посадим, и его крышу. Таня». Разворачиваю ее к себе уже на лестнице — Беру лицо в ладони. Они все поплатятся по-своему. Да, она явно прикрывается детьми, но ты сама будешь сожалеть о том, что отыгралась на их будущем. Дети здесь такие же пострадавшие. Не поддавайся эмоциям. Давай рассуждать хладнокровно. В ее глазах блестят слезы, пытается отвернуться. Чувствую, что этот нежданный визит вновь сколыхнул в ее душе все осевшее на дно боль. Все будет хорошо. Мягко целую нежные губы. Я не позволю уйти от ответственности ни одному из них. Они заплатят за каждый миг твоих страданий. Девочка моя. Убираю прятку волос лица. Целую скулы, виски, и веки, когда она закрывает глаза. Обнимаю и прижимаю к себе. Какая она стала эмоциональная. Выжили досуху ее бесконечный стресс и усталость. Нам нужен отпуск. Может сгонять на выходные в Москву? Навестить Полинку? Начинай обдумывать эту мысль серьезней». Обедаем мы в итоге наверху в квартире. Через пару часов я сам звоню Тиграну и рассказываю ему про визит Жуковой и ее предложение. Он тоже решает, что такую возможность упускать нельзя. Значит, так и решим. До вечера я стараюсь оградить Таню от утомительной работы, и спать ложимся рано. Правда, уснуть мне все равно долго не удается. Круглосуточное дежурство в бытность пожарным сломали мои ритмы навсегда. Но едва я засыпаю где-то в третьем часу ночи, как Таня будет меня, мягко потрясывая за плечо. Ммм, что? Поворачиваясь к ней под одеялом, пытаясь обнять. Что такое? Опять кошмар? Страшные сны до сих пор преследуют мою нежную девочку. Нет, Руслан. Шепчет она нервно. Что-то не так. Что? Глаза не открываются. Так спать хочу. Мне кажется, пахнет бензином. Садится в постели, и я тоже сажусь. Чем? Не понимая ничего с просонья. Бензином.